Глава четвертая. Достижения Марио. Диски от Nintendo. Если принять, что человеческое сознание делится на «я», «сверх-я» и «оно», то Марио всегда руководствуется «оно». Он следует своим инстинктам, никогда ничего не планирует наперед и всегда может куда-то свернуть на середине пути. Мы все чувствуем себя моложе, когда играем в игры Марио, потому что в роли Марио просто балуемся. Но Миэмото не ограничился только этой репрезентацией фрейдистских идей. Воин-эльф Линк — прекрасный пример я. «Я не Линк», — шутил Миемота, — «но понимаю его». Если на Марио только собственная одежда, то у Линка за спиной прячутся рубины, бомбы, стрелы, набор мечей, тонна других предметов и широкие пространства Хайрула, которые ждут своего исследователя. Разные игры для разных компонентов психики. И Марио, и Линк пытаются спасти принцессу, это правда. Но Марио почти всегда воспринимается как асексуальный персонаж, который идет вызволять принцессу просто потому, что Буузер плохой, и вообще пора бы ему успокоиться. Линк, напротив, тинейджер. Он жаждет заполучить девушку своей мечты. Его дебют на SNES состоялся в The Legend of Zelda A Link to the Past. Она признана лучшей игрой всех времен по версии журнала Entertainment Weekly. К основе первой игры «Зельда», представлявшей собой экшен-адвенчеру, добавилось множество элементов ролевой игры — (RPG), И в результате получилась игра, в которую хорошо играть и сегодня, несмотря на плиточный визуал. Самым большим нововведением стал «Темный мир». Ночной уровень с новыми противниками, который увеличивает игру в два раза. Если и этого показалось мало, то можно попробовать улучшить показатели Линка, собрав, например, все капсулы сердца. Миямото нашел новый баланс в потоке. Он предоставил игрокам выбор — или скрупулезно изучать местность, или нестись вперед по сюжету. Миямото также присматривал за спин «Зельда» для Game Boy. «Links Awakening», Действие на этот раз происходило не в Хайруле. Возможно, тут кроется отсылка на Super Mario Land, которая тоже сменила место действия с родных краев серии на новый и вечно-зеленый мир. Этим можно объяснить и Камео Марио и принцессы Тодстол. Их портреты висят на стене. Получается, Линк втайне посетил грибное королевство. После этого эльф не появлялся в играх Nintendo 5 лет подряд. Для игровой индустрии это целая вечность. Пять раз прошло Рождество, когда миллионы мальчиков могли отдать миллионы долларов за возможность рубить виртуальных актороков виртуальными мечами. В случае с Марио Нинтендо не допускает и года перерыва. Веселое лицо водопроводчика появляется где-нибудь или на чем-нибудь каждый месяц. Но, возможно, причина, по которой Линк официально не показывался целых пять лет, лежит в отвратительных неканоничных играх, над которыми шутят примерно в том же ключе, что и над Иштар и Battlefield S. Но хоть Линку и Зельде в этих ужасных поделках сильно досталось, другому участнику истории Nintendo пришлось куда хуже. В 1994 году большинство не слышали о законе Мура. Основатель компании Intel Гордон Мур еще в 1965 году предсказал, что число транзисторов в вычислениях будет удваиваться каждые два года. Но зато все чувствовали на себе его эффект. То, что казалось вершиной технологии в 1990 году, безнадежно устарело в 1992 году, не говоря уж о 1994. Спецэффекты в фильмах прошли путь от Патрика Суэйзи, проходящего сквозь стену, до робота из жидкого металла, компьютерных динозавров и Фореста Гампа, пожимающего руку Джону Кеннеди. Примерно через год после релиза SNES среди фанатов начали распространяться слухи о следующем поколении консолей. Особенно часто мелькали слова «мультимедиа» и «интерактивные развлечения», под которыми подразумевали какое-то особое, необычное программное обеспечение. Всем казалось очевидным, что ранее обособленные аспекты жизни должны соединиться воедино, как это ранее произошло, с различными формами медиа, одним словом, киберпространство. Все эти устремления вылились в одну конкретную технологию — компакт дисков. В центре тонких пластиковых кругов диаметром 12 сантиметров Устанавливается слой алюминия, который выполняет ту же функцию, что и виниловая пластинка или восковой цилиндр. Лазер, прыгающий туда-сюда, считывает в секунду так много бесконечно малых засечек, что нули этого числа едва умещаются в человеческой памяти. Огромные объемы данных стало возможно записать на один диск стоимостью меньше, чем кассета целые музыкальные альбомы без потери качества, искажений и пропусков, многотомные энциклопедии, произведения искусства со всех музеев мира. Каждый, кто имел отношение к технологиям, хотел приобщиться к новому тренду. Перед Nintendo и Sega встала дилемма. Разработка новой приставки гарантированно поставит крест на успешных SNES и Genesis, однако соперники вроде NES и 3DO — уже готовили к выходу консоли с CD-ROM. Nintendo и Sega, как и положено создателям Марио и Соник, нужно было точно рассчитать момент для технологического прыжка. Первый стала Nintendo. Еще в 1988 году компания объявила о заключении сделки с Sony на разработку игровой системы, которая будет поддерживать и диски, и картриджи для SNES. Nintendo потратила полмиллиона долларов, в попытках заполучить права на самую технологичную игру на CD-ROM — The Seventh Guest. Sega ответила тем, что в 1991-м представила расширение CD-ROM для Genesis, которая появилась на прилавках в том же году. Но в обоих случаях речь шла об увеличении размера игр, но не улучшении их графики. Sega CD получилось проходным устройством. CD от Nintendo, по большому счету, выходило такой же. Игр стало бы больше, но они не стали бы лучше. Так что разработку несколько лет без лишней шумихи переносили, а затем и вовсе закрыли. Ходили слухи, что Nintendo купила The Seven's Guest только для того, чтобы этого не смогла сделать Sega. Ложка дегтя в бочке Sega за полмиллиона долларов. Однако Nintendo, как параноик, чьи наглые действия действительно заставили других устроить против него заговор, в стремлении избавиться от конкурентов создала самосбывающееся пророчество. Условием сделки с Sony та получала права на использование особого формата игровых носителей Super Disc. Большая ошибка. Прибыль Nintendo в значительной степени держалась на лицензировании игр для NES и SNES. Но в случае с совместной консолью ситуация была бы совсем другой. В рамках соглашения Sony в полном объеме получала все лицензионные отчисления за каждую проданную игру на дисках «Супердиск». Пока руководители Sony готовились выйти на многомиллиардный рынок игровой индустрии, Ямаути почувствовал, что в новом для себя бизнесе они не станут щадить ни врагов, ни друзей. Все это помогает объяснить, Что произошло далее и почему стороны начали вести себя не как респектабельные участники выставки CES, а как детишки из сериала «Де Следующее поколение». Смотрите за руками. Линкольн и Аракава предали Sony, начав переговоры с компанией Philips, конкурентом Sony из Нидерландов. При этом Nintendo угрожала разорвать все соглашения с Sony, если та начнет воротить нос. Sony пришлось наступить на свою гордость. На выставке CES она объявила об эксклюзивной сделке с Nintendo, а двуличная Nintendo на следующий же день рассказала о том, что теперь у нее эксклюзивное соглашение с бесстыжей Philips на разработку консоли на базе CD. Это партнерство продлилось всего несколько коротких и неловких недель. Philips в то время работала над собственным форматом компакт-дисков CD-i, которые планировала сделать вариантом по умолчанию для всех игровых консолей. Как в 1982 году, это удалось с форматом стандартных CD, который Philips разработала совместно с Sony. Сделка с Nintendo, думали в компании, убивала сразу двух зайцев, да еще и помогла бы продвинуть единый стандарт CD-ROM для игр. Любую игру стало бы возможным запустить на любом устройстве. И после принятия стандарта должен был наступить самый настоящий золотой век. Nintendo зарабатывала миллионы на проприетарных медиаформатах в прошлом и собиралась продолжить это делать в будущем. Любая система, которая использует CD-ROM, будет поддерживать любые копии, а большая N — сколотило состояние на защищенных картриджах, которые скопировать чрезвычайно трудно. Любой школьник с компьютером справится с тем, чтобы вставить CD-ROM в пишущее устройство — они становились все более доступными — и получить работающую копию игры, заплатив только за болванку. Отказаться от систем защиты для Nintendo означало подписать собственный смертный приговор, что выглядело гораздо хуже, чем сделка с Sony. Но смерть не наступила сразу. Sony вернулась к Nintendo, несмотря на Philips. И втроем компании заключили новое соглашение, по которому Nintendo получала все желаемые роялти, а взамен позволяла выпускать игры для будущей консоли от Nintendo и Sony на проигрывателе Philips CDI. Теперь единственной проблемой оставались посредственные продажи игр на компакт-дисках, которые еще и были дорогими в производстве. Тогда Nintendo не придумала ничего лучше, чем разом оборвать все связи с обоими партнерами. Она попросту переконвертировала проекты, которые находились в разработке, в обычные игры для SNES. Ну, знаете, каждому иногда нужно просто побыть одному. Перед расставанием Philips успела получить права на выпуск собственных игр Legend of Zelda и Mario для CDI. Как это бывает с некоторыми людьми, которые после разрыва начинают забрасывать своего бывшего любовными посланиями, компания в 1994 году выпустила эти игры. Точнее, выпустила для тех, кто смотрел телевизор в 3.30 утра. Не придумав лучшего способа продвижения CDI, Philips рекламировала свой плеер через информационные ролики. Она считала это выгодным предложением. Игровая система, стереосистема, караоке и видеоплеер в одном устройстве. Немногие страдающие бессонницей зрители видели рекламу, смотрели на цену в 700 долларов и переключали канал. Гораздо хуже получилось с единственным релизом игры Марио на этой консоли. Hotel Марио». По сюжету Боузер захватывает грибное королевство и похищает принцессу. Все по стандартному шаблону. Злодей превратил всю страну в целую серию тематических отелей, что, конечно, звучит странно. Но ведь новые элементы привносила каждая игра Марио. На фоне поездок верхом на динозавре и превращений в статую Боузер с амбициями Дональда Трампа выглядел не так уж странно. Однако игрок в «Хотел Марио» мог только ходить по уровням, состоящим из одного экрана и нескольких открытых дверей. Марио должен был закрывать их и искать проходы с одного этажа на другой, параллельно уворачиваясь от врагов и препятствий. Миемота, естественно, не принимал никакого участия в разработке. Как сказал один мудрец из интернета, «Эта игра все равно что Elevator Action для NES, только без экшена». Или «Игра-головоломка без головоломки». Все, что нужно, это подойти к двери и закрыть ее. Особенно странно выглядит тот факт, что Hotel Mario, которую легко бы потянуло даже Atari 2600, стала флагманским проектом для консоли за 700 долларов и была призвана демонстрировать миру улучшенную графику и несравненный геймплей. Чтобы игра казалась богаче, между уровнями разработчики впихнули мультипликационные видеофрагменты. Предыдущие игры обходились пиксельным изображением Марио, и пары строчек шутливых диалогов между уровнями. Тут же есть полноценные анимационные сцены, в которых Марио и Луиджи, слоняясь по отелю на дереве, подземному отелю и отелю на облаках, проходят экраны уровня не лучшей головоломки для Game Boy. Как и многие другие неудачные продукты, «Хотел Марио» далеко не так плоха, как о ней говорят критики. Тем не менее, ее по праву можно считать, Одно из самых неудачных игр серии Марио, а может и худшей. Но если бы Philips не прекратила выпуск своей игровой системы, то мир увидел бы несколько игр про Марио гораздо лучшего качества. Mario's Ваки Worlds предполагалось как традиционный сайдскроллер, по сюжету которого игрокам предстояло побывать в Древней Греции, храме ацтеков, неоновом мире, мире в клеточку и так далее. В «Марио Takes Америка» разработчики хотели использовать настоящую видеосъемку американских городов и достопримечательностей, чтобы позволить сгенерированному компьютерам Марио летать по ним как Супермену. Но все эти злоключения не сравнятся с тем, что ждало бедного Линка. Он завяз сразу в трех плохих играх. «Link The Faces of Evil», «Zelda The Vent of Gamelon» и «Zelda's Adventure». Первые две, которые разрабатывались сообща, использовали формат сайт-скроллера из Zelda 2 Links Adventure. С чего бы начать? С ужасной анимации? Со озвучки внутриигровых роликов, для которой даже не позвали профессиональных актеров? С геймплея, в котором за два года даже не удосужились отловить баги? С беспорядочного печального левел дизайна. По крайней мере, что-то обещал сюжет: Faces of Evil. Начиналось с того, что заскучавший Линк буквально умоляет о каких-нибудь приключениях. Он их находит, когда злодей похищает Зельду. В двух других играх главным действующим лицом наконец-то становится сама Зельда вместо Линка. Но Зельда всегда была не про сюжет. Действительно, никакой мозг бы не выдержал, если бы все игры серии соединились в одну историю, где Линк каждый раз, как в первый, встречает Зельду, а потом наблюдает, как ее уносит злобный Ганон. Представьте себе Джеймса Бонда, который вот уже 40 лет, остается 40-летним и постоянно меняет лица и цвет волос. В этих случаях лучше принять, что история постоянно обновляется, и не забивать себе голову вопросами преемственности. В случае с Марио уже накопился целый пласт шуток о том, что Боузер читает только одну методичку — как похищать принцессу. И вот в этот раз она, наконец, сработает. Он попросту не способен придумать другой план, не считая того момента, когда Боузер отучился на магистра гостиничного бизнеса. Nintendo заслужила все проблемы с Hotel Mario после того, что учинила в той истории с CD-ROM. Она вела себя как те клевые ребята, которым все всегда сходит с рук. Ясно то, что Sony осталась с багажом в виде наполовину готовой консоли CD-ROM SNES. Японцам оставалось списать ее в расход или попытаться закончить, вступив в борьбу с одной из самых властных и сутяжных компаний в истории. Руководство Sony выбрало «Возмездие» и приказало продолжить разработку. Даже без поддержки SNES она найдет какие-нибудь ПК-игры для CD-ROM, которые сможет портировать. В своем упорном отрицании любых графических наворотов CD-игр отчаянные храбрецы Nintendo и Сигару Мея решили, что сейчас подходящее время для выпуска новой игры «Марио». А именно... Порта Донки Конг для Game Boy. Как вам? Первые четыре уровня этой версии добросовестно копировали четыре уровня старого аркадного хита. Затем, когда Марио вроде бы спасает Полину, на экран опять врывается Донки Конг и снова хватает девушку. Чтобы снова добраться до Громилы, Марио предстоит преодолеть четыре новых уровня, а потом еще 4 и еще. Всего их получилось. 196 из которых созданы с нуля. Этот проект был актом чистой страсти Миямота, который возвращался к своей первой игре, а он определенно мог доверять Музе, куда бы та его ни завела. Благодаря ей Хироси Ямаути стал миллиардером. Но игра получилась прямо противоположной, всем модным, крутым и ультрасовременным веянием. Это была дань памяти игре 15-летней давности, на момент выхода которой значительная доля аудитории Nintendo еще не родилась. Другие компании обещали графику неотличимую от кино, а Nintendo все еще продает Donkey Kong. Они что, не слышали, что будущее за играми на CD? Наполовину готовая консоль Sony еще до всей драмы должна была получить название Nintendo Playstation. Теперь она стала просто. PlayStation. Nintendo подала в суд, утверждая, что этот товарный знак принадлежит ей. После выпуска небольшого тиража из нескольких сотен PlayStation с поддержкой игр SNES, Sony вернулась к чертежной доске и разработала устройство уже без них. Осталось удалить один пробел, и свет увидела консоль со слитным написанием «PlayStation». Основной упор ее создатели сделали на полигональную 3D-графику, богатое окружение, полностью анимированные ролики и графическое исполнение лучше, чем на аркадных автоматах. Это была совершенно другая лига, круче всего, что могла предложить SNES, с режимом 7 или без него. Philips и Sony, поклявшись, что никто больше не встанет между ними, наладили отношения. Они опять начали совместную разработку нового формата, для технологии, основанной на компакт-дисках, DVD, в надежде, что он станет мировым стандартом. Разумеется, так и случилось. И, как и предсказывала Nintendo, копируемость игр PlayStation от Sony на CD привела к тому, что геймеры принялись пиратить огромные библиотеки игр, в которые можно было играть с помощью впаянного мод-чипа. По иронии судьбы, это привело к значительному увеличению популярности PlayStation. Поскольку как произошло с Непстер и музыкой, пользователи могли играть в игры бесплатно. Пиратство, которого так боялась Nintendo, стало хлебом.